Глава седьмая. Зловещая старушка, князь и другие. Среда началась кроваво. С утра пораньше в пресс-центре зазвонил телефон. «Времечко», — сообщил Горелов. «Они туда съемочную направляют, но наша телегруппа уже на подходе. Всех опередят, и второй канал, и скандалы, и хронику, и дважды два. Сюжетец наш будет». Катя поежилась. «Сюжетец?» заключался в съемках одной зловещей старушки, проживавшей в сельце Узукова в Дальнем Подмосковье. Старушка эта имела все шансы, чтобы попасть в шикарно изданную энциклопедию «Монстры и чудовища». Дело в том, что старушка с безобидной фамилией Проткина оказалась натуральной людоедкой. Жили старички Проткины тихо и мирно и поначалу никого не трогали. Дети их изредка навещали, привозили из города продукты и свежие новости. Соседи узуковцы тоже порой забредали проведать, но общаться с Проткиными с каждым годом становилось все труднее, маразм крепчал. И вдруг заметили соседи исчезновение старичка Проткина. Посудачили день, два, три, а затем решили взглянуть, что же все-таки происходит в маразматическом домике. Первое, что они узрели, был голый труп старика, лежавшего посреди горницы на пестром домотканном половичке. Дедочку проломили голову обухом топора, но это было еще не все. Увидев остальное, соседи с дикими криками ринулись к местному участковому, во второй раз в дом пришлось заходить с нарядом милиции, и лица стражей порядка, привыкших к разнообразной пестроте людских безобразий, перекосило судорога. ибо, как впоследствии деликатно указывалось в милицейских рапортах, мягкие ткани с ягодичной области трупа гражданина Проткина были удалены полностью. Проще сказать, отрезаны. Увы, поначалу было неизвестно, где искать эти самые удаленные мягкие места. Старушка Проткина застыла на табуретке, подобно статуе Химеры на соборе Парижской Богоматери. «Ступор», — констатировал участковый, — психушку. Она мужа угробила, потом сделала это самое, а потом из катушек съехала. Старушку увезла скорая в желтый дом, а мягкие части старичка Проткина в конце концов отыскались в морозилке холодильника Зил. Они успели уже задубеть, словно натуральная говядина. Кусок же грамм эдак на триста плавал в кастрюльке в жирном белесом бульоне. После составления детального протокола осмотра места происшествия участкового долго и мучительно рвало над унитазом старушкиной уборной. — И они будут это снимать? — брезгливо спросила Катя. — Они же это едят, как ты верно подметила, — хмыкнул Горелов. — Ну и пусть, пусть лопают, пока у них все это наружу не полезет. Как же, старушка-людоедка, находка для голубого экрана. Есть чем заполнить очередной выпуск новостей. Это лакомство для господ-телевизионщиков. А для тебя... Для тебя найдется кое-что и посерьезнее». «Что?» — Катя насторожилась. «Прохорова взяли». «Правда?» «Правда. Вчера ночью из Минска привезли. В наручниках». Катя лихо присвистнула. Андрюшу Прохорова можно было смело считать одним из самых любопытных преступников 90-х годов. 20 лет, за плечами только десятилетка и 13 трупов. К тому же недюжинный криминальный талант. Прохоров ухитрился сколотить банду, подчинив себе пятерых бывалых, сидевших, прожженных урок. Сорокалетние здоровые мужики беспрекословно подчинялись этому юнцу, потому что панически его боялись. «Отмороженный Андрюша» — эта кличка прилипла к нему после первого же убийства водителя «Жигулей» на Горьковском шоссе. А потом были еще убийства. Отмороженные лютовали на дорогах Подмосковья. В отличие от других автомобильных банд, они специализировались исключительно на легковом транспорте. Убивали шофера, отмывали салон от крови и гнали машину в Белоруссию, где сбывали за полцены. И так тринадцать раз. Летом девяносто пятого областной угрозы скрепко сел Банди на хвост. Одного за другим бандитов брали, однако отмороженный Андрюша под шумок успел куда-то откочевать, и вот, наконец, взяли и его. Катя вздохнула, и, подобно комете, двинулась в розыск — Колосову. Сердце ее так и прыгало в груди, предчувствуя настоящую сенсацию. Однако дверь кабинета начальника убойного отдела оказалась запертой. «У начальства», — шепнул ей знакомый парень из этого отдела. «Ты, Катя, иди. Сейчас не до тебя тут. Совещание небольшое намечается». Внезапно он взял ее за руку, предлагая чуть посторониться. Катя сделала шаг назад, обернулась. По коридору шла странная процессия. Впереди, пристегнутый наручниками к рослому мрачного вида оперу, медленно шагал невысокий белобрысый парень, одетый в засаленный адидасовский костюм и кроссовки без шнурков. Второй опер шел позади, едва не наступая парню на пятки. Проходя мимо Кати, парень в адидасе зыркнул на нее, глаза его были нежно-голубыми, внимательными и блестящими. Белобрысы и бровки хмурились, на щеках поросших золотистым пушком багровели юношеские прыщи. «Это кто?» — шепнула Катя. «А это сам отмороженный Андрюша», — тоже шепотом ответил сыщик. «Его к шефу ведут. Там уже половина розыска. Ты иди, Кать, иди. Потом позвони мне или Никите. Все подробности твои будут». «Его, правда, в Минске задержали?» Успела застолбить участок Катя. «Правда. На квартире в пригороде. Он в последнее время даже за едой перестал выходить. Осторожничал», — ответил опер. Катя в задумчивости поднималась к себе на этаж. В пресс-центре зазвонили телефоны. Катю срочно требовал редактор журнала «Авторалли». «Материал нужен, Екатерина, что-нибудь суперкриминальное из жизни автомобилистов». «Будет вам суперкриминальное». пообещала Катя. Отмороженный Андрюша сулил принести неплохие дивиденды. «Колосову сейчас делом Красильникова и заниматься явно недосуг. уныло размышляла она, стуча на машинке. «Такие события повалили. Они отмороженного теперь три дня долбить будут, а то и больше. Что ж, Андрюша стоит того, чтобы его раздолбили вдрызг. Но насчет Лавровского к Никите теперь тоже не подступишься». «И что же тогда делать?» «Что делать-то?» Опять зазвонил телефон. От злости Катя ляпнула ошибку. «Катенька, ну ты что же? Забыла?» — раздался обиженный голос князя. «Ты еще на работе? А я тебя жду, жду». «Ой, Сереж, извини, вправду чуть не забыла», — Катя ахнула. «Тебя на остановке встретить?» Она вздохнула. «Князь в своем дворянском репертуаре». «Я не инвалид. И на дворе не час ночи, Сереженька. Я прекрасно доплетусь до твоей квартиры сама. Она еще успела заглянуть в книжный магазин на Никитской, а затем автобус Ка благополучно довез ее до Яузской набережной. Там, в заново отремонтированном доходном доме в двухкомнатной квартире, бывшей некогда коммунальной, обитал Сергей Мещерский. Квартирку эту он выменял с доплатой во время работы в фирме. оборудовал и обставил по собственному вкусу. Катя, отряхивая с шубы снег, звонила в его дверь уже в начале седьмого. «Но, наконец-то!» Мещерский сход уткнулся щеголеватыми усиками в ее холодную розовую щеку. «Мы тебя заждались!» «Мы — это кто?» — полюбопытствовала Катя, сбрасывая мокрую шубку на его руку. «Мы — это мы!» — с кухни в прихожую с достоинством выплыл Кравченко. ты же приказал мне не брать с собой этого мужлана сухо молвила катя мещерский только развел руками променял тебя на пиво и креветки ухмыльнулся вадька понимаешь катя он ввалился всего час назад забормотал князь устал мол как собака домой не доберусь мотор заглох позволь ночевать и с креветками и пивом в обнимку уточнила катя ну да и я Все ясно». Она присела на кресло, стоящее в прихожей, и начала расшнуровывать башмаки. И уже успели нализаться? Что за люди? «Я привез пищу в этот забытый богом дом», — прогудел Кравченко. «Я... Ага. У тебя в сумке тоже сверточки какие-то? Давай сюда. Что там есть вкусненького?» Через секунду он уныло созерцал книги, приобретенные Катей в магазине на Никитской. «Стефан Маларме», «Александрийские элегии», «Метаморфозы». «Тоже мне о виде среди варваров», — хмыкнул он разочарованно. «Интересно посмотреть, как ты читаешь вот такие заумные книжечки у себя в ГУВД. Горации среди скифов». «Нет, ничего для нашего с тобой желудка, князь, здесь нет, даже не мечтай. Тут только одни стихи. О пище насущной в этом доме забочусь только я». «Мать честная!» — Кравченко тревожно потянул носом. «У меня ножки в печке до черна закоптились!» «Буша!» — деловито осведомился Мещерский ему вдогонку. «Учти, я люблю слабо прожаренный гриль!» «Сам тогда следи! иж повара нашел!» — гудел с кухни Кравченко. Потом загремели какие-то кастрюльки, что-то смачно шлепнулось на пол. Катя, предоставив кухню этим двум клоунам, Прошла в гостиную, огляделась. Ну, как обычно, хаос на биваке великого путешественника. В гостиной было мало мебели, много видеоаппаратуры и географических карт. Последние лепились на стены вместо обоев. Африка, Азия, Латинская Америка, снова Африка. Огромная карта мира, скатанная в плотный рулон, валялась под телевизионной тумбочкой. В соседней комнате царил точно такой же бедлам. На полу и на софе огромные рюкзаки, снаряжение, увесистые тюки с самонадувающимися палатками рибок. Здесь же на столе, опутанном проводами, портативный ноутбук, книги на стеллажах. Видимо, весь российский турклуб решил устроить склад у тебя на квартире. Кстати, а где ты спишь, Сереженька? В спальном мешке на лоджии или в кладовке? Полюбопытствовала она вяло. «Вся эта амуниция стоит кучу денег», — пылко объяснил князь. «Ребята не хотят оставлять ее в клубе. Боятся, что сопрут». Фи, какие вульгарные выражения. «Не морщись. Пусть лежит, мне не мешает». Он повлек ее к подробной карте Африки. «Смотри, мы пойдем вот таким путем. Из Мамбасы к озеру Виктория. Затем на юго-запад к озеру Танганьика». потом на машинах через национальный парк серенгети и -Ингор к побережью Индийского океана, затем в Мозамбик и самолетом из тамошней столицы домой. «Когда отчаливаете?» — осведомился Кравченко. Он вернулся с кухни, жевал что-то на ходу, вытирая жирные от копченых ножек Буша пальцы о полотенце. «По плану в начале сентября, только там, вать какая-то ерунда с визами». в Кению без проблем, в Танзанию тоже, а вот дальше, в Мозамбик, у них там в посольстве какие-то порядки чудные, да и у нас не лучше. «Позвони мне в понедельник», — сказал Кравченко, «попытаюсь надавить на старые кнопочки». «За что тебя люблю, Вадя?» — доверчиво шепнул Мещерский. «Так за то, что тебя даже просить не надо». «Я знаю», — Кравченко сделал страшные глаза и топнул ногой, «Мойте руки, бездельники! Ужин на столе!» На кухне пахло пережаренной курицей и пивом. На холодильнике громыхал маленький телевизор. Катя уселась на табуретку, выбрала самую крупную, отварную креветку и начала ее четвертовать, уставившись в телевизор. Шла свадьба в Малиновке. «Выключить?» — спросил Кравченко. «Нет, подожди, тут шикарный бандит, атаман-грициан-таврический!» Катя следила за перипетиями фильма. Какой красавец! Вот бы меня умыкнул на тачанке с пулеметами такой роскошный мужчина в таких жалых шароварах, бархатном жупане и... как вот этот хвост у него на шапочке называется? «Петлюровка», — ответил Вадим. «Тебя, Катюш, если, конечно, очень повезет, умыкнет обязательно по пандопула». Он положил себе на тарелку солидную порцию курицы. «Я себя не обделил?» и пропел скрипучим фальцетом «И где же ты, Маруся, с кем теперь гуляешь?» Князь развернул свой табурет к экрану, темные глаза его блестели от удовольствия. Катя знала, что Сергей Юрьевич Мещерский обожал революционные фильмы. От неуловимых он тихо балдел, а его превосходительства старательно записал с телевизора на три кассеты, а уж интервенцию смотрел так часто, как это ему удавалось. Как ни парадоксально, но в классовых битвах гражданской потомственный князь Мещерский всегда держал сторону красных, однако вида не показывал. — Как мы ваших-то в Крыму раздолбали, а? — при случае ехидничал Кравченко. — Барон Врангель ваш через Севаш драпал. — Вы тоже от нас драпали, — говаривал князь невозмутимо. Это когда же? Что-то не припомню. Драпали-драпали. Но назови, хоть раз назови, — кипятился Кравченко. А при Полтаве? При Полтаве? Гетман ваш Мазепа едва ноги тогда унес ревматические, и все ваши поляки и казаки самостийные тоже. Но ты еще припомни битвы кривичей с полянами на заре истории. Откуда пошла есть русская земля? — хмыкал Кравченко. И потом. Мои украинские корни загнили еще столетия назад. Я потомственный москвич Сереженька». Кравченко все-таки убавил звук. «Ты смотри», — засмеялся Мещерский. «По телевизору каждый божий день пугают. Коммунисты придут, коммунисты. Ой, что будет? А здесь лихая конница товарища Буденова, шашки вон. Нет, таких фильмов больше уже никогда не будет. Это ж классика». классика классика заворчала катя вот вы сидите здесь пиво пьете креветок щелкаете телевизор до дыр уже проглядели а ничего не знаете а вокруг такое творится и что творится в один голос спросили приятели катя сбивчиво рассказала о результатах поездки в каменск она убита понимаете светка убита зверским способом это не несчастный случай ясно вам пивопийцы. Князь и Кравченко переглянулись. «Ну, я же сразу сказал, что репортер, да еще милицейский, не будет раскручивать банальную катастрофку», — многозначительно заметил Вадим. «Ничего подобного. Я и не подозревала, и в Каменске никто не подозревал, пока эксперт заключение не сделал. Они там все в луже сидят, ничегошеньки не знают». С жаром продолжала Катя. «А я знаю, кто ее убил. Вот теперь знаю». «Ну, кто?» — спросил Кравченко. «Только Лавровский. Вот кто!» — выпалила Катя. «Да-да. И еще надо посмотреть, на каком месяце она была», — зловеще добавила она. Мещерский задумчиво сложил в пластмассовую тарелку обглоданные куриные кости. «Ты всегда слишком торопишься, Катенька», — заметил он мягко. «Ничего я не тороплюсь, Вать, но вспомни, как он тогда в гримерной вел себя, вспомни!» «Ну и как он себя вел?» – спросил Вадим. «Подозрительно, вот как! Неужели ты ничего не заметил?» «Нет», – он пожал плечами. Глаза его с интересом следили за встревоженной Катей. «Я тоже тогда внимания не обратила, но как мне Сергеев сказал про убийство, меня точно током ударило. Он это!» «Наверняка Красильникова залетела, с ЗАГСом начала приставать, угрожала, плакала. Вот он ее в котлован и...» «Подожди, а чем она была убита?» — спросил князь. «Точно неизвестно. Предполагают, что каким-то металлическим штырем». «А почему именно штырем? Что за дикость такая?» «Ну откуда же актеру взять пистолет, Сереженька?» — молвила Катя. Он прикончил ее тем, что попалась под руку. Штырь и попался. А после инсценировал несчастный случай и еще в милицию мерзавец заявил. «А ваши что говорят?» — осведомился Кравченко. «Этот твой любимый Колосов, например». «Он занят. а не бандюгу поймали. Очень крутого. Я про него материал буду готовить», — похвасталась она. «Так что Колосов пока молчит. Ну а вы что молчите? Неужели вам не ясно, что это Лавровский и никто другой?» Он потому и по повестке в Каменск не явился. Трусит. Наверное, решил из Москвы удрать. А может, и наш с тобой визит, Вать, его встревожил. Он думал, заявлю в милицию, как обезвести пропавший, и буду сидеть тихо, как мышь. А тут...» Кравченко задумчиво кивал. «Кто его адрес знает?» Спросил он наконец. «Сергеев. Только там что-то глухо». Катя вздохнула. Ребята из «Рампы» про них со Светкой могли бы кое-что порассказать. У меня завтра с утра брифинг в министерстве, а затем я, пожалуй, подъеду в Лаврушинский. У них по четвергам спектаклей не бывает, только репетиции». Мещерский налил ей пепси, они с Кравченко потягивали Жигулевское. «Завтра я в полном твоем распоряжении, Катенька», — молвил он галантно. «Пожалуйста». Кравченко схлебнул пену с кружки. «Я-то все равно при своем чучеле сутки дежурю. Оно у меня осторожное стало, пугливое. С тех пор, как Кванторишвили пристрелили, а кивелиде отравили, чучело мое даже тени своей страшится. У нас в офисе теперь чихнуть негде, везде дозиметры, амперметры, определители химического состава воздуха стрекочут». «Ты посоветуй ему нанять специального человека, чтобы еду его пробовал», — предложил князь с усмешкой. «Ну да, посоветуй. Он на мне и сэкономит. Жизнь и здоровье босса — моя компетенция», — Кравченко тяжко вздохнул. «Ладно, гуляйте завтра в рампу, а я уж поработаю за троих. Потом расскажете».